Серый брат отбежал в сторону и соскочил в яму оттуда поднялась большая серая голова хорошо знакомые маугли И знойный воздух наполнился самым тоскливым воем, какой только можно услышать в джунглях, то был охотничий клич волка в полуденное время акке Окело крикнул Маугли, хлопая в ладоши я так и знал, что ты меня не забудешь На предстоит большая работа раздели стадо навое акела собери коров с телятами а быков и рабочих буйволов отдельно. Оба волка, делая петли забегали в стадии среди буйволов и коров, которые фыркали и закидывали вверх головы и И разделили его на две группы в одной стояли коровы, окружив телят кольцом и злобно глядя рыли копытыми землю готовые броситься на волка и растоптать его насмерть, если только он остановится. в другой группе фыркали и рыли землю быки и И молодые бычки, которые казались страшнее, но были далеко не так опасны, потому что не защищали своих телят. Люди и вшестером не сумели бы разделить стадо так ловко. — Что прикажешь еще? — спросил Акела, задыхаясь. — Они хотят опять сойтись вместе. Маугли вскочил на спину рамы. — Отгони быков подальше налево, Акела. серый брат когда мы уйдем невай коровам разбегаться и загоня их в устья враа далеко ли спросил серый брат тяжело дыша и щелкая зубами до того места где склоны всего круче что шер хан не мог выскочить крикнул маугли задержи их там пока мы не подойдем быки рванулись вперд услышав голос окелы А серый брат вышел и стал перед коровами. Те бросились на него, и он побежал перед самым стадом кустью оврага. А в это время Акела отогнал быков далеко влево. Хорошо сделано! Еще раз! И они дружно двинутся вперед. Осторожнее теперь! Осторожнее, Акела! Сто только щелкнуть зубами и они бросятся на тебя О-о ешеная работа хуже чем гонять черных оленей. думалмал ли ты, что эти твари могут так быстро двигаться? спросил Маугли Я я охотился и на них в свое время задыхаясь от пыли отозвался Аке Повернуть их в джунгли да поверни. поверни их скорее рама бесится от злости о если бы я только мог сказать ему что мне от него нужно быки повернули на этот раз направо и шумом бросились в чащу мальчики паухи сторожившие стадо полумили дальше со всех ног бросились в деревню крича что буйволы взбесились и убежали